Глава девятая. Дети – это сложно. Кораблев такой большой и сильный, что я действительно чувствовала себя рядом с ним малявкой. Ни одного шанса противостоять ему не было. Этому здоровому детине даже усилий почти не приходилось прилагать, чтобы затащить меня на детскую площадку. «Дамы, вперед!» Указал он взглядом на вход, остановившись перед лабиринтом. «Еще чего?» – буркнула я. «Давай сам первый туда лезь». «Чтобы ты сбежала?» «Нет уж, лезь ты давай первая». Легонько подтолкнул он меня в спину. «Да что ты раскомандовался тут?» Возмутилась я, развернувшись. И непреклонно сложила руки крест-накрест на груди. Рома с очень строгим лицом принялся стягивать с себя пиджак. Оставшись в одной футболке, закинул тот на перекладину. Качнул головой вправо и влево, будто разминаясь перед дракой. При этом неотрывно глядя мне в глаза. «Ладно, ладно», — промямлила я, от чего то раскрасневшись. «Слишком уж эффектно Кораблев выглядел в этой облегающей футболке» с обнаженными мускулистыми руками. Захотелось попросить его надеть пиджак обратно, но выдавать свое смущение было ниже моего достоинства, поэтому я не придумала ничего лучше, чем развернуться и юркнуть в лабиринт. Впрочем, Рома незамедлительно последовал за мной, изящно подтянувшись на входе. Вообще, у него так ловко выходило преодолевать все препятствия будто он заядлый спортсмен. Олимпийский чемпион по прохождению детских лабиринтов. А я неуклюже карабкалась впереди, чувствуя себя перекатывающейся по сковороде с орделькой, постоянно оборачиваясь и ужасно краснея. Представляя до кучи, какой сзади открывается живописный вид на мою пятую точку. Постоянно казалось, что Кораблев пялится на нее. Но Рома ничем себя не выдавал. Был хмур и настроен очень воинственно. А когда мы доползли до самого верхнего этажа, нашли Ляську всю в слезах. Рома тут же растерял всю уверенность, стал выглядеть трогательно-беспомощным, как тогда у туалетов в аэропорту. «Что случилось, малыш?» Тут же бросилась я к ребенку. «Ты ударилась? Тебя кто-то обидел?» «Я хочу скатиться с той горки!» Сквозь слезы и всхлипы выдала Ляся, указав пальчиком на огромную ярко-красную змеевидную трубу, пересекающую сверху донизу весь лабиринт. «Так скатись, в чем проблема?» — опешила я. «Я боюсь!» — завыла девочка, закрывая ладошками лицо. Я стояла перед ней на коленях и обескураженно хлопала ресницами, пялясь на сие изумительное создание. Перевела взгляд на Рому. Тот закатил глаза. «Так, пошли отсюда», — строго сказал он, взяв за руку племянницу. Но Лязька тут же вырвала у него свою ладонь. «Нет, я хочу скатиться с той горки. Мы же потом больше не вернемся сюда». «Так скатись и пошли!» «Не могу, мне страшно!» «Боже мой, Ляся, ты опять за свое!» Рома сел, опершись спиной на стенку и закрыл рукой лицо. «Я не знаю, что в таких случаях делать. Медицина тут бессильна!» Устало выдал он. Я обняла малышку и погладила по голове. «Я тебя понимаю, Лясь. Знаешь, у меня тоже недавно такое было». Девочка прекратила реветь и подняла на меня заплаканные глаза. «Правда? Расскажи». Мы с друзьями как-то гуляли в парке, и там был один очень страшный аттракцион. Вагончики ехали по рельсам на огромной высоте, а потом резко срывались вниз и делали мертвую петлю». «Ого!» – восторженно выдохнула девочка. «Да, и все мои друзья решили пойти на этот аттракцион. Мне тоже хотелось с ними, но было очень-очень страшно». «И что ты сделала?» «Я решила быть смелой, победила свой страх и все-таки пошла. И не пожалела. Кататься оказалось очень весело. Теперь это одно из самых лучших воспоминаний в моей жизни». И еще я горжусь собой, что не струсила. Ляся, с большим интересом выслушав меня, опять начала кукситься. «Но я все равно не смогу!» «Сможешь», — заверила я. «Надо просто победить страх». «Я не смогу его победить!» «А давай я тебе помогу? Мы вместе его победим!» Ляся снова проявила заинтересованность. «Как это?» «Скатимся с горки все вместе паровозиком. Я, ты и твой дядя». Кораблев красноречиво выпучил глаза, уставившись на меня. «Я туда не полезу». Опасливо покосился он на трубу. «Вот видишь, даже твой дядя трусит. Такой большой и все туда же». Заговорщицки подмигнула я малышке. «Да я там застряну!» Возмущенно выпалил Рома. «А мне девушка внизу сказала, что комплекс рассчитан на взрослых», — ехидно заметила я. «Так, девочки, давайте косами -ка как-нибудь, без меня», — безапелляционно заявил Кораблев. Яся тихонько захихикала. «А Ромка трусишка, Ромка трусишка!» Он закатил глаза. «Ну ладно, сами напросились». Схватил нас и по очереди запихнул в эту трубу, сам залез последним. Мы с Ляской хохоча и повизгивая, уселись друг за дружкой. Я крепко обняла малышку и почувствовала, как сзади меня за бедра схватили чьи-то огромные наглые лапы. Эй! Зашипела я на Рому! Но он только крепче сжал и неожиданно сильно толкнул меня отчего мы с Ляськой и с громкими воплями полетели вниз по трубе. А Кораблев-гаденыш сам остался наверху. «Ах ты трус!» – только и успела крикнуть я, обернувшись. «Так страшно мне давно уже не было!» за всех сил прижимала к себе Лясю, переживая, как бы не придавить ее своим весом, когда вылетим из горки. Но, к счастью, приземлились мы на мат вполне благополучно. Обе звонко расхохотались. «Ну что, страшно было?» Подмигнула я маленькой вредине. «Да!» Восторженно воскликнула она с сияющими глазами. «Еще хочу!» И, не дожидаясь моего ответа, подскочила на ноги и рванула обратно наверх. «Вот черт!» Я закатила глаза и жалобно простонала. «Дети, это сложно!» К счастью, на полпути Рома перехватил малявку и силой выволок ее из лабиринта. «Отпусти меня! Еще хочу скатиться! Ну, один разочек, Громко. Ну, пожалуйста!» Громко верещала лязька, вырываясь из рук дяди с таким упорством. «Что казалось, будто вот-вот ему просто не хватит сил ее удержать?» «Я сказал нет. Ты и так пришла сюда без моего разрешения». Голос Светкиного брата звучал непреклонно. «Меня Шумахер отпустила!» «У Шумахера нет таких полномочий. Она же взрослая!» «И что, ты теперь всех подряд взрослых слушать будешь?» «Шумахер тебе никто!» «Просто чужая тетя!» «Да, это прозвучало как-то не очень!» Ляся притихла и перестала вырываться из рук дяди. А мне стало так обидно, просто до слез».